Глава седьмая После действительно сокрушительных новостей на меня накатила апатия, прекрасно сработавшаяся с физической усталостью. Следующие сутки я кормил только тело, но не разум. Ни единой прочитанной строчки. Ни одной завершенной мысли. Я не думал даже о голотее и незавидной судьбе ее семьи. Я вообще ни о ком и ни о чем не думал просто выпал из реальности, рухнул на койку и затих. Вставал я только по физическим надобностям, поесть, попить, наведаться в туалет. Потом на меня накатило, и я наведался в магазинчик, где прикупил рыбу, какие-то сэндвичи и плоскую пластиковую бутылочку сурверской водки. Вернувшись домой, выпил все, не чувствуя обжигающего вкуса алкоголя, заел рыбой, понял, что 250 граммов не хватило, и пошел обратно. Вернувшись уже с половиной литра. По пути встретил группу неодобрительно уставившихся на меня старичков и ответил им таким же оловянным застывшим взглядом. Полностью выпить, принесенное не смог, отрубился. Но наверстал упущенное через пяток часов. Потом поел чего-то и снова отключился. Проснулся к обеду, и первое, что ощутил, так это сокрушительную боль в голове. Сначала скривился, а затем улыбнулся, вдруг поняв, Что жестокая боль мне нравится? Во-первых, я ее заслужила, во-вторых, ей удалось пробиться сквозь окутавший меня серый туман безразличия, обнаружив, что в комнате нет столь нужной сейчас воды. Я с мечтой подумал о комнате с собственными удобствами и направился за всем необходимым, чтобы привести себя в относительный порядок. Я ничуть не удивился, узнав, что в том магазинчике у рыбных продуктов Якобсов имеется свой уголок о где седенький дедушка с отеческим понимающим взглядом принял из моей дрожащей руки пять динера, после чего прямо на моих глазах молниеносно приготовил в знакомом пластиковом стакане с поперечной красной чертой зеленый коктейль. Делалось все на виду, и я успел заметить водорослевое пюре, сырые яйца, граммовую порцию вроде как водки, меня мгновенно замутило, нечто вроде слитого из банки рассола и еще пяток различных ингредиентов. Сначала мне дали аккуратный и уже открытый крохотный бумажный пакетик. Следуя указаниям, я высыпал себе на язык горчайший порошок какого-то лекарства, и, чтобы смыть этот вкус, приник к стакану. Коктейль оказался густым, склизким, соленым и почти живым, отвратной змеёй, вползя мне в желудок. Тяжело дыша, я вернул стакан, кивнул дедушке, тот улыбнулся и кивнул на прощание, добавив, что мне следует неспешно походить. Этим я и занялся. Пока шел до комнаты, мне стало настолько хреново, что я уже собрался выблевать из себя мерзкое пойло, но едва подумал об этом, как мне мгновенно полегчало. Я выпрямился, перед глазами посветлело, в ушах перестало пульсировать и разжался стискивающий виски свинцовый обруч. Когда я добрался до родной двери, чувствовал себя уже настолько хорошо, что решил не откладывать важное дело еще на сутки. Переодевшись в чистое, Я убедился, что щетина на щеках еще не столь критично, спрятал папку и сурфпад в сумку, не забыл заткнуть отвертку за пояс сзади, сунул членский билет в карман и пошел к новому офису в Nex. Главное помещение, где недавно разливали пунш, толкались локтями красивые дамы и обнимались серьезные сурверы, теперь выглядело совсем иначе. Несколько сурверов в темного цвета комбинезонах с партийными символами на груди Сидели за преддвинутым к выходящему на коридор окну столом и занимались разборкой почты. Конвертов хватало, что еще раз доказывало мощь нашего бумажного производства и растущее богатство рода Якобс. А каждый проходящий мимо видел с головой погруженных в работу членов Внекс. НЭКС. У противоположной стены два хмурых техника монтировали стойку с драгоценными у нас экранами. По полу змеились провода. Тут же прохаживался деловито покрикивающий толстячок не обративший на меня никакого внимания. Да ему и не требовалось. Я не успел и шага за порог сделать, а меня уже встретил широко улыбающийся плечистый парень с внимательными глазами. «Доброго и славного, Сурвер!» — поприветствовал он меня. «Ага», — односложно ответил я. «Желаешь вступить в наши крепкие и дружные ря...» «Уже вступил», — буркнул я, показывая удостоверение. «Мне к... он ко мне, Тадеуш». Мы оба взглянули на настоящую удальней двери девушку, ту, что так профессионально обыскала меня в прошлый раз. Пройдя мимо парня, я пересек помещение, прошел в коридор, остановился перед невысокой шатенкой и сразу доложил: "В сумке инструмент, сурфпат и папка за поясом, отвертка". А почему отвертка не в сумке, а за поясом? Вместо ответа я пожал плечами, после чего убрал отвертку в сумку, вытащил папку и сурфпат, вложил все на небольшой столик и приподнял руки. «Обыскивайте». Дважды предлагать не пришлось, а еще через минуту я уже входил в кабинет Инверта Босуэла с едва слышным напутствием спину. «Тебе повезло, Сурвер? Он только что вернулся с третьего уровня, и у него хорошее настроение». Кивнув, я попытался сообразить, зачем мне его хорошее настроение, но на ум ничего не пришло, и я просто поздоровался, опуская папку на его стол. «Доброго и славного, мистер Босуэлл!» Сегодня он расположился в появившемся в кабинете кресле, был одет в уже знакомый мне комбинезон поверх серой рубашки с черным воротником. От него пахло одеколоном и слегка алкоголем. А еще он широко улыбался и сразу указал на второе кресло. «Присаживайся, Амос. Рад тебя видеть. Честно говоря, я думал, что ты придешь раньше. При этом я был уверен, что папку ты прочтешь еще быстрее» но затем решишь выждать пару дней, чтобы не показать, насколько сильно ты заинтересован работой на ВНЕКС». «Хм, я не прав». «Я хотел прийти раньше», — ровно ответил я, стараясь не выдать своего удивления. «И пришел бы еще сутки назад. Но что-то случилось. Следов драки не вижу. Сводки происшествий по шестому уровню о тебе ни слова. И нет, я не отслеживаю специально твое имя, но сводки просматриваю каждое утро». Часть моей работы. «Да ничего такого не случилось», — сказал я. Получил пару плохих для меня новостей, после чего решил немного выпить. «Ничего такого не случилось», — повторил Боссуэлл, откинувшись на спинку кресла и внимательно глядя на меня. «Не верю. Случилось что-то действительно серьезное. По глазам твоим вижу». «Это личное». «И все же», — улыбнулся он, — «не расскажешь, что произошло?» «Зачем? Вдруг я смогу помочь?» «Ты теперь один из нас, Амос. Да, я помню, что ты не особо рвался в ряды в Некс, но официально ты один из нас. И если я смогу помочь, то...» «Не сможешь. Никто не сможет», — вздохнул я и, чтобы закончить уже эту тему, пояснил. «С разницей в несколько дней умерли двое моих хороших знакомых, мать и дочь. Сказал же это личное. А насчет папки порученного мне дела...» Подавшись к столу, Инверта остановил меня коротким властным жестом и включил стоящий на краю стола терминал. Операционка загрузилась мгновенно, и через несколько секунд он уже щелкал клавишами. Перебрав несколько меню, загрузил короткий список. Я видел часть повернутого экрана и начал читать вслух, после каждого имени глядя на меня. «Архимед Давыдов, 89 лет, причина смерти — обширный инфаркт, а он неплохо пожил». Взгляд на меня и снова на экран. Нет, не он. Только ничего не говори, Амос. Я сам. Хима Санчес, 8 лет. Причина смерти — черепно-мозговая травма. Несчастный случай. Взгляд на меня. Нет, не она. Это для тебя какая-то веселая игра в угадайку? Игра? Посмотрев на меня, он покачал головой. Нет, Амос, не игра. Следующий. Галина Таулус, 43 года. Причина смерти... «О, твое лицо говорит само за себя. Значит, Галина Таулус». «Госпожа Таулус», — кивнул я, — «владелица небольшого магазинчика». «А вторая смерть?» «Ее дочь. Галатея Таулус. Но это ее девичья фамилия, и, скорее всего, она ее сменила, когда вышла замуж». Пробежавшись глазами по списку, инверта, удивленно качнул головой. «Тут ни слова о Галатеи. В сводках ошибка?» Ее имя есть в сводках», — ответил я, стараясь скрыть подкатившее раздражение от его бесцеремонности. «Но в сводках по пятому этажу. Она недавно вышла замуж и переехала к мужу». «А причина смерти?» «Как мне сказали, несчастный случай», — буркнул я. «Послушай, Инверто, это мое личное дело. Я не понимаю, почему мы продолжаем его обсуждать. Я просто пояснил причину своей задержки с папкой и...» «Тогда почему у тебя стали такие странные глаза?» «Когда я спросил о причине смерти Галатеи Таулус». «Не понимаю. Ты спрашивал, не затеял ли я веселую игру в угадайку с именами умерших?» «Нет, не затеял. Но я всегда готов проверить свои навыки считывания эмоций даже по самому малейшему поводу. Нет предела в совершенству, верно?» Я промолчал, но его это не смутило. «Я политик. Я должен читать в глазах и лицах людей, которым пожимаю руки и с кем веду дела. И я сразу цепляюсь за любую уловленную странность». Когда я упомянул старшую Галину Таулус, у тебя в глазах мелькнула грусть, уголки губ поползли вниз. Когда же речь зашла о голотее, ты вдруг сжал челюсти, чуток набычился, сузил глаза и посмотрел в сторону и вниз. И это помимо прочих невербальных признаков замешательства и злости. И что с того? Ну, тебя явно что-то тревожит. И ты продолжаешь об этом думать. Вот что я бы сказал, взглянув на твое лицо. И либо Галатея была кем-то действительно важным для тебя. Например, бывшей девушкой и...» «Нет!» — отрезал я, не собираясь признаваться в нашей с ней скоротечной связи. «Мы не встречались, но общались. Чисто как друзья». «Когда я спросил о причине ее смерти, ты сжал челюсти так сильно, что я испугался за твои зубы. Что не так, Амос? Послушай, раз я заинтересовался, то все равно узнаю причину ее гибели. Я узнаю в подробностях». А мне расскажешь? На этот раз уже я подался вперед, привстав с места и сверля взглядом скинувшего брови Боссуэла. Мне расскажешь потом эти подробности? Ого! выдохнул он. Один становится все интересней. Что ж, расскажу. Но ну, давай сначала ты. Взяв паузу в несколько секунд на обдумывание, я пожал плечами. Мне скрывать нечего, но сначала я предупредил. Это все может оказаться обычным испорченным телефоном. «Это когда передаваемая из уст в уста информация искажается?» «Верно. Дело было так. Говоря достаточно быстро, но стараясь не чистить и не повторяться, я рассказал все, что знал об обстоятельствах замужества Галатеи и о ее гибели, якобы связанной с падением с какого-то высокого места, где она то ли решила перегнуться через перила, то ли оступилась». «Боязнь высоты?» — переспросил Боссуэл, когда я закончил. «Ты уверен?» «Полностью». «Уверенно», — ответил я. Глотея подтвердила мне это лично. Ее это жутко бесило, но со своим диким страхом высоты она ничего поделать не могла. И она ни за что не сумела бы подойти так близко к любому краю, чтобы с него упасть. «Прямо загадка», — хмыкнул он, снова опуская руки на клавиши. «Ты сумел заинтересовать меня, Амос? подожди к пару минут». Культистка могла ошибиться, или ей неправильно рассказали. «Зато в сводке ошибок быть не должно» ответил Боссуэлл, выжидательно глядя в экран. Насколько я понял, он кому-то отправил сообщение и теперь ждал ответа. Вскоре терминал пикнул. Инверто ввел торопливо текст, выждал полминуты, и как только терминал запищал, ударил пальцем по зеленой клавише, другой рукой доставая из-под столешницы уже виденный сегодня пластиковый бокал с красной чертой. Я живо вспомнил вкус коктейля, и горло горлу подкатила тошнота. «Галатея Санчес». «Девятнадцать полных лет. Погибла. Причина смерти несчастный случай, связанный с падением с большой высоты». «Терьмо!» — выдохнул я и сжал кулаки. ни хрена непонятно!» «Сейчас станет понятней», — заверил меня Боссол, наливая в бокал прозрачную жидкость из серебристой фляги. В нос ударил запах водки. «Тебе налить?» «Нет». «Ты ведь пил недавно, и мне до сих пор нехорошо». «Не умеешь пить, не пей», — сказал Инверто, доливая бокал изумрудной жидкостью из пластиковой бутылки. «Умеешь пить, пей и пой. Тут все просто. Научить тебя одному классному как-то...» Договорить он не успел, так как на экране появилось новое сообщение. Я с трудом удержал себя на месте, а Боссуэл, сделав пару больших глотков, неспешно прочитал послание, затем снова пробежался по нему глазами и задумчиво пробормотал. «Кто-то врет». «В смысле? Что там говорится?» Мой знакомый из охранки пятого уровня сделал одолжение и своими словами изложил часть официального заключения о причине смерти. Если вкратце, после небольшой вечерней семейной ссоры Галатея покинула их апартаменты, чтобы прогуляться в одиночестве и успокоиться. Гуляя, она дошла до круглосуточно открытого музея Сурвера в Хуракана, где решила подняться на третью обзорную лепестковую площадку, под которой ее позднее и обнаружил супруг. Вскрытие показало в ее крови наличие очень серьезного количества алкоголя. То есть она была пьяна, проявила неосторожность, стоя рядом с не слишком высокими перилами, и упала. Как возможная дополнительная причина — суицид. «Бред!» — кажется, я брызнул слюной. Но так сильно, что долетело до поморщившегося инверта. Грёбаный бред!» «Алкоголь мог ослабить ее боязнь высоты?» — поинтересовался Боссуэл, вытирая лицо платком. «Нет, не знаю». Сбавив обороты, я плюхнул на место, чувствуя, как в голове просыпается злая пульсирующая боль. Но я даже не про алкоголь. Галатея ни за что не пошла бы в музей, чтобы успокоиться. И уж точно не в сурверский. Музей сурверов Хуракана представлял собой вертикальный разрез различных сурверских убежищ. Раньше обзорные лепестки платформы двигались в стороны и вверх-вниз по нажатию кнопки. Но позднее их закрепили намертво, на различной высоте в самых выгодных позициях после чего приделали к ним довольно крутые лестницы. Да, там были перила, и нас всех туда водили в детстве. Но Галатея не смогла бы подняться по лестнице, она и на табурет встать не могла. «Там один вход, чего только стоит», — дополнил я, напоминая наверняка бывшему там боссову про узкую платформу с прозрачным древним ограждением, за которым начинался обрыв. Нижняя часть музея технически находилась на нашем шестом уровне и даже уходила еще глубже. Что-то вроде светлой обогреваемой каверны с разрезанными сотами в теле Хуракана. По оценке смотрящих, почти национальный грандиозный проект, показывающий мощь, хитрость и живучесть сурверов. По меркам Голотеи страшная бездонная пропасть, начинающаяся сразу за входом. В ее случае, зайти и потерять сознание. «Тут какая-то ошибка», — повторил я, наверное, уже в пятый раз. «Сделаем так, Амас. Я узнаю все мельчайшие подробности». «А при следующей встрече поделюсь с тобой». Боссул успокаивающе улыбнулся и пододвинул ко мне непонятно, когда налитый им точно такой же стакан с красной чертой. «Выпей и успокойся». «А зачем это тебе?» — спросил я, беря стакан с изумрудной светлой жидкостью. «Сегодня у меня день зеленых коктейлей с красной чертой». «Ты мне, я тебе, Амос». Улыбка Инверта стала шире. «На том и держится политика, Сурвер». На том и стоим. Да я что могу. Время покажет. Ответил он и опустил ладонь на папку. А пока быстренько вернемся к нашим делам. Обсудим дела архивные, следом ненадолго вернемся к твоему краткому запою и разбежимся. Не хочу опоздать на семейный ужин. Хорошо. Кивнул я и удивленно моргнул, поняв, что пропустил кое-что им сказанного мимо ушей. А зачем возвращаться к моему краткому запою? Да и не пил я так, чтобы прямо много... «Сначала папки, Улыбнулся он, похлопав по картонному кирпичу. «Ты закончил?» «Закончил. Полностью оцифровал, несколько раз проверил. Готов загрузить данные куда надо». «С этим к моей помощнице». «Готов взять следующую папку?» «Готов. Но хотел бы взять сразу две или даже три папки». «Хотел бы или хочешь? Две или три папки?» «Хочу. Три. Причина?» «Мой график». Ответил я чистую правду. «Я либо бегаю, либо читаю». «И то, и другое у меня никак не нормировано. И то, и другое может длиться часами. Проще взять сразу несколько архивных папок, оцифровать и также вместе принести». «Работа? Ты ведь где-то подрабатываешь?» «Подрабатываю. В рыбных прудах якобсов и только в ночную смену. Это еще одна причина взять несколько папок сразу. Днем я обычно отсыпаюсь». Чуток помедлив, боссул, медленно кивнул. «Резонность твоих доводов, признаю. И разрешаю взять сразу три папки». «Следующий вопрос». Он уперся пальцем с аккуратным маникюром в картонную крышку папки. «Ты забрал что-нибудь отсюда, Амос?» «Но давай без вранья». «И не собираюсь?» — ответил я. «Взял из папки две фотографии. Документами их не считаю, сами фотографии оцифрованы. А для меня это предмет семейного характера. Умалчивать не собирался. Планировал рассказать в конце нашего разговора». «Смело ты. Смело. Ладно». «Предположим, я твою смелость оценил по достоинству. Но когда кажешь, что собирался рассказать, а не надеялся, что я просто не задам этого вопроса?» Наказать? Почесав лоб, я указал взглядом на папку. Наказательство в самой папке. Там в конце пустая страница для примечаний Архивариуса. Я, конечно, не он, но вписал туда, что забрал две фотографии». Отхлебнув из своего бокала, не сводя при этом с меня испытующего взгляда, Инверто неспешно распутал завязки одной рукой, перевернул кирпич, открыл папку и проверил последнюю страницу. Тихо рассмеявшись, прочитал вслух. «Амаде и Мамасом изъято две фотографии за номером 14 и 17. Причина — пополнения семейного архива. Ни с кем не согласовано, изъято самовольно». Допив бокал, он утер губы и тихо рассмеялся. «Охренеть просто!» «Ты понимаешь, что сам на себя написал признание, пусть в небольшом, но все же преступлении?» «Понимаю», — кивнул я. «И на что расчет? Что я не сочту это чрезмерной наглостью?» «Верно. Я взял лишь пару старых фотографий из никому не нужной папки, годами валявшейся в каком-нибудь пыльном шкафу». «Логично. Ты продолжаешь удивлять, Амос. Скажи честно, ты ожидал, что я задам эти вопросы? Или надеялся на удачу?» А эти заметки сделал в расчете, что их никто никогда не прочтет, и папка уйдет в переработку. Ты должен был спросить. Почему? Потому что знал о фотографиях моих родителей и не мог не понять, что это окажется важным для меня. Думаю, это еще одна проверка или что-то вроде. Что-то вроде, повторил боссов, наливая себе следующую порцию. Ты убедил меня, Амос. И нет, это не очередная проверка. Но Сурвер познается не на словах и на своих делах. Явных или тайных? Фотографии можешь оставить себе. Спасибо. Не за что. Эта папка уже завтра отправится на измельчение и переработку. Допивай свой коктейль, и я налью еще порцию. Мне лучше не торопиться с выпивкой, возразил я. С меня хватило недавнего похмелья. Пить надо уметь. Прямо вот надо? В политике надо. Большая часть дел решается в приватных беседах с нужными людьми и с хорошей выпивкой. Так было до ядерного конца света, так продолжается и после него. А сейчас у нас именно такая беседа? Приватная? И с нужным человеком? Конечно. Я просто чистильщик. Я знаю. Кивнул Инверта, наливая мне новую порцию. Но у меня не бывает пустых бесед с ненужными людьми. Зачем тратить свое время зря? Коктейль, кстати, оказался не слишком крепким, вкусным, но не сладким, как я ожидал. А опять соленым и с легкой приятной кислинкой. «Похоже, сегодня точно день зеленых коктейлей с красной чертой». «Поговорим о твоем кратком запое?» — спросил босс, глядя мне в глаза. Я невольно поморщился и возразил. «Да не запой это был. Просто решил выпить после того, как получил плохие новости». «А кроме этого что-нибудь делал?» «Лежал, спал, пил. Что-то вроде... прострации?» «Ты впал в апатичный ступор, Амос. Так это называется на клиническом языке». Звучит страшновато, но я ни во что такое не впадал. Точно? Точно, подтвердил я. Просто выпил, выспался и на этом закончил. Ну и хорошо. Он снова улыбнулся и показал мне большой палец. Молодец, Амос. А в чем вообще такой интерес? Ну, выпил я немного. Плевать на выпивку. Хочешь, пей, если умеешь пить. Но какими бы ни были плохие новости, не впадай в безделье, Амос. Что бы ни случилось, действуй. «Читай, ходи, выполняй поставленные задачи, смотри на мир хоть с ненавистью, но делай все, чтобы не выпасть из рабочего режима». «Выполнять поставленные задачи? Кем поставленные?» «В первую очередь, тобой самим», — ответил он. «Задачи, поставленные тобой самим, самые важные, и если не выполняешь их, то саботируешь самого себя. Ты — Сурвер Амос и должен понимать, что полагаться можно только на себя самого». В этом мире тебе никто и ничего не должен. А если и должен, то, скорее всего, постарается этот долг не отдать. И да, я помню про братство Сурверов и кодекс взаимопомощи. Но мы ведь тут не дети на школьном умилительном празднике лжи, верно? И мы знаем, что рассчитывать можно только на себя. Вкалывай в поте лица, надрывай задницу, зарабатывай, становись сильнее, умнее и лучше других. Выживание. «Кредо Сурвера!» Креда Сурвера?» С Задумчивым эхом я повторил конец древнего высказывания. «Я все еще не могу понять, к чему такая забота обо мне? Я тебе не дальний родич и не друг...» «Думаешь, обо всех родичах следует заботиться?» Боссовл удивленно фыркнул. «Ну уж нет. Да и не забочусь я о тебе, Амос. Помни, что я сказал? Я тебе, ты мне. Вот так это и работает. Так устроен мир. Надеешься?» «Что я когда-нибудь окажу ответную услугу?» «Почему когда-нибудь?» «Можно и сегодня сделать небольшое доброе дело на благо в Допив второй коктейль, он щелкнул пальцем по опоясывающей его красной линии. «Знай меру, да?» «Меру надо знать», — кивнул я, отставляя недопитый бокал. «Доброе дело на благо в Некс?» «Ммм... Нет, неинтересно». Инверто медленно кивнул, не сводя с меня внешне безразличного взгляда. «А вот конкретно тебе, Инверто, я готов помочь, если смогу», — дополнил я, глядя ему в глаза. «Быстро учишься, Сурвер», — усмехнулся он. «Быстро учишься. А, чуть не забыл спросить. А твоя подруга Галатея обращалась в медицинские учреждения со своей проблемой?» «Не знаю. Как-то не пришло в голову спросить». «А их семейные документы? Архивы? Медкарты?» «Если и было такое, то все у них дома. А там давно уже пошится культ». «Там копошится культ», — повторил Боссуэлл и, кивнув, резко отодвинул пустой бокал в сторону. «Вот что тебе нужно для меня сделать, сурвер Амадей Амос». Юкатанский крест — так назывался перекресток, где сходились проспекты Рошара и Центральный. Два главных коридора при столкновении образовали самое объемное пространство нашего этажа. И, само собой, — Здесь же находился главный лифтовый и лестничный створ, который, подобно четырем вертикально поставленным иглам, проходил через весь Хуракан, словно нанизав на себя все его уровни. Всего шесть вместительных лифтовых кабин, по три с каждой стороны, скошенных ради пространства в противоположных сторонах перекрестка. Помимо лифтовых кабин, наличествовали еще два пути вверх или вниз, куда более привычные сурвером лестницы. И надо признать, что каждая такая лестница была сделана на совесть, достаточно широкая, чтобы по ней могли плечом к плечу подниматься или спускаться сразу пятеро. Шероховатые ступени имели идеальную высоту и не знали сноса. Кроме своей основной функции перекресток играл значимую общественную роль в жизни шестого уровня, как и каждый из точно таких же перекрестков на других этажах. Именно здесь в любое время дня и ночи можно было увидеть наибольшее количество сурверов, разбившихся на различные группы, занявших причудливо изогнутые скамейки, усевшихся прямо на пол под погибшими сухими оливами, с ветвями, украшенными гирляндами огней и разноцветными ленточками. На стенах многочисленные барельефы и мозаичные панно, изображающие полуобнаженных индейцев среди джунглей, бредущих по мелководью гиппопотамов, исследующих местность инженеров и оценивающих ее на пригодность для постройки убежища, танцующих вокруг костра девушек в простецких белых длинных рубашках, с свинками на головах и зеленеющими березами на заднем фоне. В общем, на стенах была полная мешанина, но мешанина красивая и талантливая, В свое время стены перекрестка украсила творческая молодежь уракана, и работы длились несколько лет. Та молодежь давно уже мертва, изгнила в гробницах, а их творения продолжают жить и радовать взгляды прохожих. Мне нравились эти творения, и я был бы рад приходить сюда почаще, но на юге, как прозвала перекресток все та же молодежь, не был очень давно и по все той же застарелой причине, потому что я, чмо, «Я Анус. Сын дохлой уборщицы, и вообще мне здесь не место. Разумеется, так решил не я сам, а мои куда более сильные и агрессивные сверстники, еще со школьной поры хорошо втрамбовавшие в мою голову эти прописные истины. И я проникся, все уяснил, и появляться здесь перестал. Да и зачем? Смотреть издалека с завистью, как уверенные в себе парни знакомятся с красивыми девушками, и понимать, что мне такого не светит? Не потому что я урод». Мне просто не позволят те самые учителя с их крепкими кулаками и злобными насмешками. Но сегодня я сюда пришел, хотя последние метров триста и выбора особого не было. Меня неудержимо тащило по проспекту расшара возбужденно гомонящая человеческая волна. Большей частью тут молодежь, но хватает и куда более взрослых сурверов. Приливной волной нас выплеснуло на перекресток, где громко играла ритмичная музыка а на мертвых деревьях радостно мигали огоньки гирлянд. Под высоким потолком крутились зеркальные шары. Пара закрепленных там же проекторов слала на свободные участки стен кадры знаменитых у нас старых фильмов. Причина такого оживления проста. Официально снимается запрет на перемещение между уровнями Хуракана, и заодно объявлено праздничное мероприятие в честь победы над перхотной чесоткой и в знак благодарности всем сурверам, шестого уровня, проявившим такую взаимовыручку, терпение и солидарность. Будут танцы, угощения, фильмы и веселье. Ну да. И сразу на ум приходят грёбаные шестицветики с их шипастыми битами и мечами из литой резины. Я, погруженный в свои тихие дела, как-то пропустил информацию об этом событии. Но даже, и знай заранее, не пришел бы. Все по тем же простым причинам, что и прежде. Но сегодня я здесь. В чистом комбинезоне, свежевыбритый, пахнущий дешевым одеколоном. У меня в руке старая брошюра с крепкой самодельной картонной обложкой и аккуратно выведенным названием «Внекс» — «Главные цели и ценности партии». А в голове у меня четко поставленная цель и примерные координаты нужного места. Свернув, я отделился от медленно расплывающейся на отдельные группке толпы дошел до одной из лестничных стен, где с проемов уже были убраны решетчатые заграждения, и тем самым оказался максимально далеко от уже построенной трибуны для выступлений. «Со своего места я разглядел выставленные в ряд микрофоны и рассказывающие там фигуры в традиционных для нас комбинезонах яркой расцветки. Это давно уже что-то вроде национального костюма сурверов. Народ продолжает прибывать, становится все людней». В клубящемся хаосе постепенно выстраивается определенный порядок. У самых стен скапливается молодежь, а сурверы постарше занимают почетные места ближе к центру. Коротко оглядевшись, я нашел взглядом еще не полностью занятую пристенную бетонную скамейку с пластиковым покрытием, добрался до нее, сел на свободный край, открыл книгу в случайном месте и погрузился в чтение. На стандартной трехметровой скамейке, кроме меня, сидит еще четверка незнакомого молодняка. Им лет по 15. Ведут себя прилично, на меня внимания не обращают, и это взаимно. Я старательно читал минут 20, не отрывая глаз от страниц, заполненных невероятно пафосной хренью про истинное предназначение сурверов хуракана, про наше великое будущее и роль в Nex во всем этом. До начала мероприятия оставалось еще около четверти часа когда рядом со мной раздался тихий, но максимально властный и полный угрозы голос. «А ну, скамейку освободили живо!» Секунда замешательства на том конце, и четверка подростков бесшумно снялась с насиженного места и растворилась в толпе. Я остался сидеть и продолжал вдумчиво читать, пытаясь продраться через фразы вроде «И лишь неустанными звонкими усилиями». «А ты не расслышал, что ли?» В хрипловатом голосе проступило удивление. «Эй!» Заговорящим послышалось девичье хихиканье. Рядом со мной кто-то усаживался, воняя деколоном, алкоголем и едва уловимым дымом тасманки. Я продолжал спокойно читать. «Охренеть! Он глухой? Или тупой?» Впритык ко мне плюхнулся обладатель угрожающего голоса, навалился на меня плечом, дыхнул в ухо. «Эй, придурок!» Повернув голову, я спокойно вгляделся в лицо наваливающегося на меня всем весом незнакомого парня в желто-сером костюме. Ему чуть больше двадцати, сидящим за ним примерно столько же. Между ними извиваются и смеются зажатые парнями девушки еще младше. Я сказал боссу Эллу, что для меня сделать это совсем не проблема и не вызовет никаких эмоций. Оказывается, я ошибался. Эмоции были. Вернее, всего одна, но очень сильная эмоция, возникшая при первом же наглом толчке в мое плечо. Я едва сохранял спокойное выражение лица, а изнутри меня прямо рвало. В затылке запульсировала острая боль. Нет, я не боялся. Это был не страх. Злость. Кипящая и рвущаяся наружу злость, требующая схватить дышащего мне перегаром в лицо ублюдка за голову и начать его бить лбом о край скамейки. «Ты что-то хотел, Сурвер?» — тихо спросил я, старательно отводя глаза. «Ты что-то хотел, Сурвер?» — пропищал он, пародируя меня, и продолжил уже своим голосом. «Да хотел. Чтобы ты свалился с этой скамьи нахрен, и прямо сейчас!» Высказавшись, он оглянулся на сидящую рядом с ним блондинистую девушку с пышными формами и слишком ярким макияжем. Девушка с готовностью рассмеялась. «Я первым занял это место», — ответил я. Прошу не мешать моему чтению, Сурвер. «Где-то я его видел», — задумчиво произнес кто-то из сидящих дальше, наклонившись, чтобы рассмотреть мое лицо. «А ну, поверни к Харю сюда!» Я проигнорировал его вежливую просьбу и перелистнул страницу. «Охренеть!» — повторил сидящий со мной лидер их группы. «Книги читает, а тупой не понимает. Свали нахрен отсюда!» Я молчал. «Где-то я его видел. Реально видел», — продолжал гнуть свою вялую линию, сидящий поодаль. «Не вижу лица. Он тебе не уважает, котик», — огорчилась сидящая рядом с главным блондинка. «Он нарывается», — процедил парень. «Я первым здесь сел», — напомнил я и плеснул немного огня. «Что-то не нравится? Пересядь куда-нибудь». «Чё сказал?» «Ты слышал?» «Тебя же просили показать Харю плесень». Выдохнул парень, и в следующую секунду его руки обхватили мою голову и начали выворачивать ее, чтобы повернуть в нужную ему сторону. «Отпусти!» – просипел я, ощутив боль. «Отпусти!» Перед глазами потемнело. Я начал проваливаться в какую-то подсвеченную багровым яму. В пальцах затрещала сгибаемая книга. «Отпусти!» «Покажи лечика, урод!» Не выдержав, он на миг отпустил правую руку и силой впечатал мне ладонью в скулу. «Сам захотел по-плохому». «Еще один тычок ладонью. «Тебе предлагали свалить. Предлагали. Предлагали». Тычки следовали один за другим, и каждый отдавался в мозгу странным писком, будто моя голова была резиновой игрушкой совставленной в жопу свистулькой. «Предлагали. Предлагали». По плану сейчас мне следовало упасть и закричать. Следовало скрючиться больной креветкой, постараться расцарапать лицо о бетонный пол и закричать. «Да». «Следовало. Я попробую». Книга упала на пол. Я рухнул на колени следом за ней, на автомате подхватил. Успел услышать издевательский смешок той блондинистой суки и уже хотел завалиться на бок, но послышалось странное звяканье металла, и на моем правом ухе будто раскаленные клещи сжались, резко дернув его в сторону. «Ты у нас глухой, да? Глухой? Я тебе прочищу уши, сука!» Шипел, схвативший меня уже за оба уха парень, пригибая к полу и наваливаясь всем весом. «Глухой, да?» «Пал, хватит уже!» На этот раз в голосе девушки звучал легкий испуг. «Люди вокруг?» «Хорэ, чувак!» Согласился с ней кто-то еще. «Прекращай, Пал!» «Да он же сам начал!» Клещи на моем ухе сжались сильнее, и в голове у меня что-то лопнуло. Выронив книгу... Я схватил его за ноги и с ревом выпрямился, вложив в этот рывок всю имеющуюся силу и накопленную злобу. Парня перевернуло на скамейке. Он разжал свою хватку. Попытался ухватиться за скамейку, но я дернул его на себя, стаскивая на пол и с наслаждением услышал глухой стук его башки о бетон, после чего протащил его еще метр, а затем подпрыгнул и обеими ногами приземлился на его искаженное в крике лицо. Под ногами что-то влажно хрустнуло. Мерзко поддалось нажиму, парень завыл и засучил ногами, схватил меня за лодыжки, и я рухнул на пол, врезавшись плечом и скулой. Вскочил я мгновенно и рванул обратно к катающемуся по полу ублюдку, прикрывшему ладонями лицо. Только сейчас отмерли остальные из его толпы и повскакивали. «Пали!» – пронзительно завопила блондинка, оставаясь при этом на месте. «Палечка!» Моя нога уже летела в пинке, нацеленном на подставленный бок распластанного парня, но кто-то схватил меня сзади и оттащил, зло шипя на ухо. «Уймись, Амос, уймись! План был другим!» Слово «уймись» на меня никак не подействовало, а вот напоминание про план сработало, и я замер. Хватка тут же разжалась, и я остался стоять, чуть дрожащей рукой вытирая лицо, хотя скорее растирая по нему кровь из рассеченной скулы. Меня неудержимо трясло от выброса адреналина. Вокруг сомкнулась толпа гомонящих людей, отсекает скамейки. А я, не обращая на них внимания, успел незаметно вытащить, открыть и насадить на нагрудный карман свой членский билет в Некс. «Книга», — сказал я, — «не затопчите мою книгу». «Ты что устроил?» «Эй, не трогай парня! Он защищался, тот первым его ударил несколько раз, я видел!» Да этот стоит, а тот лежит с перекошенной челюстью». «Вот же урод жестокий!» На лицо прыгнул лежачему. Тот первым начал, а этот просто книгу читал и никого не трогал. Я свидетель. А это не Амадей Амас. Не он тот парень из газет? Да нет, вроде. Хотя... Лицо в крови. Эй, тебя Амас звать? А ну, расступитесь, дайте пройти охране, расступитесь!» Чуть повернувшись, я искоса глянул вверх и убедился что на потолке, чуть в стороне от работающего кинопроектора, установлена направленная в мою сторону камера наблюдения. «Вот твоя книга, парень». Мне в испачканную кровью руку втиснули погнутую книжонку. «Ты не волнуйся. Я все видела собственными глазами. Ты защищался». «Я просто читал». Улыбнулся я сострадательному лицу, вернувший мне книгу женщины. «Просто читал и никого не трогал». «Я свидетель», — повторила она. «А эти малолетки в конец оборзели. Что творится на шестом этаже, а?» «Куда смотрит охранка?» «Нет, вы реально не видите картины в целом!» Разорялся невысокий крепыш с редкими длинными прядями, облепившими продолговатый череп. «Этот стоит и мрачно зыркает, а тот лежит, едва ворочает перекошенной челюстью, и не может встать. А кто больше пострадал?» «А не надо было лезть к парню!» Рявкнул вставший рядом со мной мужик лет сорока с небольшим, в чистом, но продолжающим пахнуть машинной смазкой зеленом комбинезоне. Я на соседней скамейке сидел и за всей ситуацией наблюдал от начала до конца. Знаю этих дерганных придурков, любящих повыделаться перед девками. А еще я вижу, что сломанную челюсть наглого и явно обкуренного негодяя. Вы разглядели хорошо. А дырявое ухо, давшего ему отпор парня, в упор не замечаете?» Я невольно дернулся в сторону, когда он через чересчур резко ткнул пальцем в мое горящее огнем ухо, едва не коснувшись его. «Отсюда вижу дыру и даже не царапины!» «А борозды у него на ухе! Охренеть! А теперь взгляните на руку этого хныкающего ублюдка! На правую! Эй, а ну не тронь! Отошла живо!» Я тоже успел заметить, как сидящая рядом со своим стонущим бойфрендом блондинка попыталась незаметно стянуть с его пальцев что-то блестящее и красное одновременно, но ее попытку мгновенно присек сначала вопль мужика в зеленом комбезе, а затем и крепкие руки подоспевшего патрульного с яркой повязкой на правом рукаве. Бесцеремонно схватив девушку за шиворот, он оттащил ее на метр назад, глянул на скребущие по полу предметы и громко объявил. «Прекращаем толпиться, сурверы! Драка закончена! Беспорядки пресечены!» «Но не вами!» – буркнул мужик в зеленом. нравящийся мне все сильнее. «И спасибо за это неравнодушной общественности!» – сориентировался патрульный, продолжая стоять над затихшим гадом. «Прошу всех занять свои места! Скоро начнутся торжественные выступления!» Понизив голос, он сменил интонацию на менее официальную и попросил. «Ну реально, хватит, сурверы, не портите сами себе праздник. Сейчас будет больше музыки и танцев, подарки раздадут старикам нашим любимым, а потом угощение от пуза всем желающим. Веселитесь!» Полностью поддерживаю вежливую просьбу представителя правопорядка. Знакомый голос послышался из-за спин, тут же раздавшихся в сторону столпившихся. И в круг вступил инверта Боссуэлл собственной персоной, сопровождаемый ассистенткой Шатенкой и двумя офицерами охранки при всем параде. Боссуэлл тоже выгодно выделялся из толпы, но не одежды, нет. На нем тоже был самый обычный комбинезон, по крою такой же, как у большинства сурверов. Он выделялся чем-то иным, возможно, яркостью своей зажженной на максимальную мощность харизмы. То, как он стоял, как держал голову, как широко развел руки в стороны, как ослепительно горела его мягкая улыбка и как добро и понимающе светились глаза. Вот чем он выделялся на фоне толпы. Они просто стояли тесным неровным кругом, а он будто выступал перед ними, успевая улыбнуться каждому. «Друзья, возвращаемся к празднику». Инверто указал в сторону трибун. «Насладимся этим днем» когда снова широко распахнулись, отделявшие нас от других этажей хурака на двери. Потанцуем, немного выпьем, прогуляемся по любимым лестницам и даже покатаемся в лифтах. А почему нет? Мы — сурверы, умеем довольствоваться малым, равно как радоваться этому же. Мы — сурверы, мы сплоченная крепкая нация, и ничто нас не сломит, да? А драки, они случаются но уверен, что доблестная служба внутренней охраны шестого уровня обязательно разберется в произошедшем и наведет порядок, чтобы впредь такого не случалось. Пока он говорил, поверженного мной противника уже унесли, а следом увели пару девчонок и одного парня, остальные успели смыться. Кто-то прошелся по полу шваброй, стирая кровь и прочие следы. Но все эти спешные быстрые действия были почти никем не замечены из не столь уж маленькой толпы. Ведь толпа завороженно внимала продолжающему говорить и улыбаться Боссулу. Жаль, что меня не пригласили на сегодняшнее публичное выступление и прения. Улыбался Инверта. Видимо, в Некс не столь популярно среди слушателей. Что ж, возможно, однажды вы узнаете в Некс лучше, а мы сумеем завоевать ваши сердца и поддержку. Но хорошо, что я находился. На семейном ужине не столь уж далеко отсюда. А в ресторанчике вкусноежка. Ну как ресторанчик? Это обычная дешёвая кафешка со сцарапанной вечной мебелью, простеньким интерьером, сотнями фотографий на стенах и вроде как действительной вкусной семейной кухней. Поход во вкусноежку раз в неделю могла себе позволить каждая нормальная сурверская семья из специалистов не слишком высокого уровня. Все это я додумывал на ходу. Меня мягко тронули за плечо, направив в нужную сторону. В сопровождении спокойно улыбающейся невысокой женщины лет 50, пахнущей мылом и духами, и то и дело поправляющей повязку патрульного, мы прошли сквозь ряды собравшихся и вдоль стены двинулись к выходу. И все это время за моей спиной продолжал говорить Инверта Боссуэлл, рассказывающий, что он подоспел сюда не из любопытства, а узнав, что в происшествии замешан один из членов партии Внекс Сурвер, Амадей Амас, И, само собой, он не собирается покрывать Амоса, если тот перешел черту разумной самообороны. Но надо и признать, что не Амос начал этот конфликт, и это, как ему уже известно, могут подтвердить многочисленные свидетели события. Последнее, что я услышал от мягкого, но звучного голоса Боссувала: так это то, что Внекс категорически против любых конфликтов между сурверами и считает, что это происходит из-за слишком малой территории нашего обитания. Дайте просторы! «Дайте новые территории новую работу, и никаких конфликтов не будет». Многие в толпе, напрочь позабывшие обо мне и упырке с разбитой челюстью, согласно загомонили. Меня отвели не в участок, как я ожидал, а прямиком доставили в уже знакомый медпункт. Сидя на синем пластиковом лежаке, я наклонил голову чуть в сторону, чтобы медсестре было удобнее обрабатывать мои раны. Она закончила бы быстрее, но пришлось дождаться прибытия офицера-охранки, освидетельствовавшего мои раны и даже сфотографировавшего их при помощи висящей на груди фотокамеры какой-то росогоровской модели. Парадокс нашего сурверского существования. Сурвпады и цифровые камеры каким-то образом сочетались с такими вот фотоаппаратами, делающими прекрасные черно-белые снимки, не используя при этом пленки. «На этот раз ты легче оделся, да?» – пробубнила медсестра, наверняка вопреки всем инструкциям по санитарии держа, в плотно сжатых губах пару скоб. «Головой об не били?» «В этот раз не били», — ответил я, глядя на сидящего за небольшим столиком офицера, что-то записывающего в блокнот. «Кто начал?» «Не я», — односложно ответил я и зашипел от боли, когда ее пальцы сжали края раны слишком сильно. «Терпи, Сурвер. Я не собираюсь тратить обезболивающие на простые царапины. Пусть и глубокие». «Терпеть? Тоже кредо Сурвера?» — съязвил я и тут же добавил. «Извините». «Это я так. Знаешь народную мудрость?» «Какую?» «Не шути с официантом и врачом, так как первый забудет муху у тебя в супе, а второй — скальпель в желудке». «Только вы не врач, а просто медсестра», — хотел парировать я, но вовремя прикусил свой внезапно ставший слишком болтливым язык и пробормотал. «Помню. Извините». «Та-то — Удовлетворенно ответила она и воткнула куда-то там в ухо, вытащенную изо рта скобу. «Вот так». Тебе даже идет. С трудом удержавшись от еще более крепкого, язвительного замечания, я кивнул и предпочел сосредоточиться на воспоминании столь же тупых поговорок про сурверских врачей, выдуманных сурверами. «Не улыбайся так широко, стоматологам не нравятся здоровые улыбки. Рентген покажет недостатки твоей ауры, сурвер. Возлюби проктолога, пока он не возлюбил тебя». «Не сына рану, сурвер, дай поссать травматологу». «Одну таблетку съешь сам, другие верни в аптеку». И все прочее столь же не смешное, но иногда появляющееся на стенах рядом с медицинскими учреждениями. Этот неумелый юмор был горьким, учитывая вечный недостаток лекарств и жесткую экономию всего и вся. «Легко перетерпеть боль в изорванном ухе, ведь рана заживёт. Но попробуй верить в кредо Сурвера, если страдаешь от хронических болезней» или проклятых мигреней, не имея при этом нормального запаса действенных лекарств. А что делать такому придурку, как я? Я вечно израненный, а если раны и поджили, то я регулярно ушатываю себя непомерными беговыми тренировками, от чего потом мучаюсь болями во всем теле. Что делать? А ничего не делать. Просто терпи, Сурвер, просто терпи. Медсестра, оставив скобы у меня в ухе, унесла в хромированный кювете горку окровавленных марлевых тампонов И я ненадолго остался один. Выпрямив шею, взглянул на свое отражение в потушенном сейчас блестящем светильнике, грустно склонившем туловище штатив у лежака. Отражение выглядело странно. Тощий, лысый парень с зажившими рубцами на голове, с очищенным от крови изорванным ухом, с явно нездорово блестящими воспалёнными глазами и странноватой кривой усмешкой. «Кого-то я себе напоминаю». «Что-то из прочитанного?» «Да нет, просто я, наверное, не могу поверить, что этот улыбающийся тип — я. И я себе сейчас нравлюсь куда больше, чем раньше. Я точно теперь не терпила анус, готовый с жалкой улыбочкой молча вынести любые унижения и оскорбления». Пронзительно зазвенел стационарный телефон на письменном столе в дальнем углу, но я никак не отреагировал на звук, продолжая изучать свое отражение. Судя по раздавшемуся голосу, трубку взял патрульный. Произнеся несколько односложных фраз, он опустил трубку на рычаги и, обращаясь к вернувшейся медсестре, сообщил. «Того второго на операцию везут, челюсть сломана в двух местах». «Жаль, что не в пяти», — хотел произнести я, но снова удержал рвущуюся наружу злобу за стиснутыми зубами. «Ты вообще думал, что творишь, парень?» — спросил офицер. Отвечать я не собирался, но и не успел бы. В дверь бодро вошли трое: Инверта Боусуэлл, Шатенко и кто-то в старших чинах охранки, чернокожий седоволосый, с узким лицом хорька и недовольно выпученными слишком большими губами. Ему лет 50, парадная форма сидит идеально, за поясом торчат сложенные белые перчатки, в поясном чехле рядом плотно сидит портативная модель Сурпада, а в нагрудном кармане виден край зелено синего удостоверения партии Константа. Но это и не удивительно. Члены Константы занимают кучу важных должностей Хуракана и, по сути, правят убежищем десятилетиями. Сам офицер мне знаком очень смутно. Он точно не с нашего этажа». «А тебе уполномочили задавать потерпевшему такие вопросы, офицер?» — поинтересовался чернокожий. Сникший служащий торопливо помотал головой и отступил обратно к столу. Угомонив этого, спрашивающий повернулся ко мне, внимательно оглядел и перевел взгляд на улыбающегося Боссуэлла. Все уладим миром, верно? Никаких заявлений и претензий с нашей стороны, кивнул инверта. Но в ответ ожидаем, что их с той стороны. Даже не пикнут, буркнул офицер, на чьих погонах блестело немало золотых искорок. Забирай своего и закончим на этом. Договорились. Я уже выразил правлению шестого сектора свое удивление ущемлениями прав ВНЕКС на выступление. Праздник продлен еще на один день, и вам выделено получасовое окно. Одна просьба инверта. Пусть все выступления будут в спокойном ключе и без упоминания псевдоспортивных группировок. Будут. И без упоминаний. Но они уже беспредельничают. Не волнуйся. Угомоним. И пусть этот тяжелый взгляд почти черных глаз уперся мне в лоб. Посидит дома. Подлечится. Считай моей личной просьбой. Уж очень у него странный взгляд. Договорились. Еще шире улыбнулся Боссуэлл. Договорились. Красивый снимок, правда? Спросил Боссуэлл, покачивая в руке прозрачный бокал с красной чертой. Инверто сидел в своем кресле, максимально откинувшись на его спинку, забросив ноги в дорогих туфлях на стол и выпуская в потолок тонкую струйку дыма. В его пальцах тлела на моих глазах самолично и ловко скрученная самокрутка из лоскутов тончайшей полупрозрачной бумаги и крупных кусочков темного, почти черного табака. Включенная на максимальную вытяжку вентиляция жадно заглатывала тянущиеся к ней струйки дыма. Я сидел на уже привычном для меня месте, делал мелкие глотки зеленого соленого коктейля и разглядывал большой и еще влажный черно-белый снимок, пахнущий химикатами. Задав вопрос, Инверто продолжил покачиваться в кресле, о чем-то думая и забыв о тлеющей самокрутке. «Не сказал бы», — наконец произнес я, поднося фотографию ближе к глазам. На снимке был я. Неизвестный мне фотограф запечатлел меня явно на такой же старомодный фотоаппарат, как тот, что висел на груди дежурного офицера. И запечатлели меня в тот момент, когда я находился в прыжке, чем-то походя на бешеную хищную птицу. Руки раскинуты, пальцы растопырены, полусогнутое напряженное тело, выпрямленные в полете ноги, зависшие в считанных сантиметрах от задранного подбородка парня, лежащего на полу боком к объективу. Мы все в профиль. Только его профиль испуганный, а вот мое лицо, вернее, его видимая половина, больше походит на гипсовую маску какого-то злобного монстра? Я поднес фото еще ближе, удивленно разглядывая свое изуродованное гримасой злобы лицо, сжатые челюсти, разошедшиеся в сторону губы, показывают оскал бешеного зверя, суженные глаза полны темноты, даже переносица пошла волнами, как у рычащего зверя. Но почему же? — возразил Боссуэл после большого глотка освежительного. «Снимок действительно красив. Даже неповторим. Девушка умелая, но еще и повезло со освещением и моментом. И вот родился снимок, какой при всем желании не сможешь повторить. Но я тебе его не отдам». «Жаль», — обронил я с неохотой, опуская высохшую бумагу на стол. «Впервые в жизни я выгляжу на фото не жалкой курицей». «Жалкой, убиваемой курицей выглядит тот распластанный на бетоне парень, чью челюсть сейчас сокрушат твои пятки, Амос». «Это только повышает для меня ценность снимка». «Как ты его получил, Инверта? «Фотограф, одна из Внекс». «И ты послал ее туда заранее», — понял я. «Конечно», — усмехнулся он. «Нельзя полагаться на случай. Ее целью было сделать праздничные фото и словно ненароком оказаться рядом в тот момент, когда начнется небольшой конфликт. Девушка старательная, умная, и не подвела. Вот только эта фотография свидетельствует не в твою пользу, Амос. Скажи, разве я этого просил, когда отправлял тебя сыграть роль обычного читателя на окраинной скамейке Юкки? «Я терпел до последнего», — произнес я. «Это не ответ». «Это ответ», — возразил я, поднимая голову. «Я терпел до последнего. Я терпел даже, когда меня несколько раз ударили по лицу». Терпел, когда столкнулись со скамейки. Терпел, когда злобно хихикали те гребаные девки. Но потом он взял и проткнул мне чем-то ухо. И только тогда мое терпение кончилось. Несколько секунд мы мерились взглядами. Я отвел глаза первым, снова уставившись на снимок. Рядом стоял бокал, и я сделал из него пару глотков, прежде чем Боссуэлл снова заговорил уже чуть более спокойным голосом. «Хорошо. Признаю твою правоту». Ты терпел до последнего. Более того, я признаю тот факт, что это я ошибся. Ошибся во мне? Нет. И да. Он предостерегающе приподнял ладонь. Стой, не ершись сразу. Да я и не... Ты, может, и не шевельнулся даже. А вот глаза вспыхнули недобро. Да, Амос, я ошибся в тебе. Но не в тебе, как в старательном младшем партнере и верном соучастнике, а в твоей психологической оценке. На самом деле я ошибся очень сильно, послав тебя побыть мальчиком для битья, жалкой жертвой, посчитав, что с твоим соответствующим жизненным опытом это для тебя вполне привычно. Да. Вот только я не учел, что ты перестал быть безответной боксерской грушей и уже доказал всему этажу, что с Амосом Амадеем надо считаться. И я, как теперь вижу, слишком поздно осознал простой факт. «Ты лучше умрешь» чем снова превратишься в чью-то игрушку для вымещения злобы. «Я прав?» Я медленно кивнул. «Да, мне было очень тяжело сидеть там, слушать льющуюся из его пасти хрень, а потом терпеть его удары ладонью. Автоматически смягчает наказание в случае попадания дела в охранку, если агрессор бил открытой ладонью, а не сжатым кулаком». Инверто озвучил прописную истину, известную каждому бузатеру Хуракана. Вот только он, может, и не знал, что получить по лицу жесткой умелой ладонью порой больнее, чем кулаком. А тот парень бить умел. Гнида. Мне было тяжело терпеть это здесь. Я постучал себя пальцем по лбу. Физическую боль я терпеть умею, без проблем. А ещё та девка мерзко хихикала аккомпанементом каждому его удару, да? Заметил он как бы вскользь, внимательно изучая меня своим фирменным взглядом. Да, подтвердил я. Это добавляло злости. «Это моя ошибка, Амос». Вздохнул он и кивнул на мой стакан. «Пей». Я слишком часто начал пить алкоголь. Не самый обычный напиток. «Но так и дела у тебя теперь не самые обычные». Рассмеялся Инверта и постучал пальцем по красной черте. «Главное, не забывать меру, Сурвер». Кивнув, я взял свой почти полный бокал и выпил половину, больше утоляя жажду. Быть пьяным не хотелось, Но этого я и не боялся. Инверто действительно знал меру, и все его коктейли были дамскими, как сказал бы, с презрением какой-нибудь бывалый сурвер. Вот. На стол со звоном легла стопка монет. Пятьдесят динеро. Я вроде как у вас на зарплате, сказал я, глядя на деньги. Это бонус за внеурочные, усмехнулся Инверта и на стопку опустил еще две монеты по десятке. И еще двадцатка, как небольшая компенсация за мою ошибку. «Ну, и вот еще кое-что специально для тебя». На стол лёг непрозрачный пластиковый пакет, достаточно плоский, и вроде как с мягким содержимым. На мой вопросительный взгляд Боссовелл пояснил. «Там две новых футболки, серая и чёрная, несколько пар носков и трусов. Считай это вещевой компенсацией за испорченную одежду». Я опустил взгляд на плечо, но увидел только застиранную синюю ткань. Мои испачканные кровью и пылью вещи лежали свертком с той стороны двери, рядом с ящиком, где запиралось всё содержимое карманов посетителей, прежде чем они войдут в кабинет Инверта А Она мне была принесенная девчонкой из внексовцев старая футболка и слишком большие для меня черные шорты. «Эти вещи тоже оставь себе. Пригодятся когда домашние», — добавил Инверта. «Допивай коктейль, и я налью тебе еще. Ну и поясню кое-что важное». «То, что ты должен понять сегодня раз и навсегда, Амос. И если не поймешь, наши пути разойдутся». «Ого!» — невольно вырвалось у меня. В несколько неспешных глотков, допивая коктейль, скрывая донышком бокала часть лица, я задумался о его словах, о его предупреждении, если не угрозе. «Мне хочется терять эту работу». Ответ пришел сам собой. После того, как я увидел стопку монет и пакет с вещами, После того, как вспомнил поддержку Боссувала ранее... Нет, я не хочу расходиться с Боссовалом и в Некс. По крайней мере, пока что. «Слушай внимательно», — чуть сипло произнес я, отдавая пустой стакан. «Закуришь?» «Нет». «А я сверну еще. Хотя, честно говоря, я курю меньше десяти самокруток в год, и по большей части они просто тлеют у меня в пальцах. Но так мне лучше думается». «Осуждаешь?» «За что?» «За бесполезную трату ресурсов», — подумав, я пожал плечами, — «табак и должен сгорать. Но у меня сгорает впустую, а другой Сурвер получил бы удовольствие, не упустив ни единой затяжки». «Табак всегда сгорает впустую и всегда во вред. Зараза, подсаживающая на наркоманскую привычку, убивающая легкие и другие органы. Курение — враг Сурвера», — сказано четко и громко, как в лозунгах. «Оттуда и взято», — признался я. Они висели на стенах школьного спортзала. А еще я бегун, и курение точно не для меня. «Так ты историк или бегун?» «Бегущий историк?» «Может, и бегущий», — улыбнулся я. «Но точно не убегающий, да?» Поставив передо мной очередную порцию смешанного зеленого коктейля, налитого строго по красную черту, он глазами указал на по-прежнему лежащий на столе снимок, где я пикирую на челюсть врага. «Ты атакуешь». Я не сдержался, признал я очевидный факт, и ударил в ответ. Боссул наставил на меня палец. «А вот это уже ложь, Амос, или как минимум искажение и умалчивание». «Не понял?» «Ты не ответил, ты сорвался. Глядя на этот снимок, что ты видишь, парень?» «Ну, через секунду кому-то сломаю челюсть», — попытался пошутить я, но Инверто никак не отреагировал, и я добавил. «Я вижу себя». «Нет, Амос». «И ты, и я, и все, кто посмотрит на этот снимок, сразу скажут, что они видят безумного отморозка и несчастную жертву. Отгадаешь, где тут жертва, а где отморозок?» «Я явно не жертва». «Вот тут ты прав». «И никогда больше не говори, что ты просто ударил в ответ». «В ответ бьют кулаком, Сурвер». «В ответ могут пнуть, могут повалить на пол обидчика». «Но подпрыгнуть и приземлиться ногами на голову живого человека» который лежит на железобетонном полу. Это не ответ ударом на удар Амос. Нет, так поступают только отморозки. Психопаты. Он снова постучал пальцем по снимку. Просто взгляни на свое лицо. Похоже оно на лицо, дающего сдачу. Нет. И снова верный ответ. Это лицо алчущего даже не крови, а смерти отморозка. Попади этот снимок в руки любого судьи, И он без долгих раздумий признает тебя виновным. Понимаешь? Понимаю, вздохнул я. Мой ответ был чрезмерным. Это не подходящее слово. Ты должен благодарить судьбу, что не случилось самого страшного. Ты вообще понимаешь, что мог убить его? Его череп мог треснуть под твоими ногами, как гнилая тыква. И все, Человека нет. Да, он молодой тупой придурок со сперматоксикозом. Но это не лишает его права на долгую жизнь. «Я понимаю», — повторил я. «Хорошо». Кивнул Инверто и щелкнул зажигалкой. «Хорошо, раз понимаешь. А теперь ответь мне, Амос». Разогнав дым ладонью, он посмотрел на меня. «Ты отморозок?» «Нет», — ответил я, возможно, выдержав слишком долгую паузу. «Я не отморозок». «Ты полностью уверен в этом, парень?» «Полностью». «Хорошо». Он снова кивнул и, отложив самокрутку на край древней, как сам хуракан мраморной пепельницы с эмблемой Surf Mountains, постучал пальцами по столешнице. «С отморозками. Я не работаю, Амос. Никто не работает с отморозками. Да, их порой используют в своих целях в тёмную, но потом списывают со счетов, запирая в тюрьме, отправляя во внешнюю разведку, где они быстро погибают, но я сам с отморозками не работаю никогда. И знаешь почему?» Я настолько поразился его словам «используют отморозка в тёмную, чтобы потом запереть в тюрьме или отправить на смерть в разведку». «У нас в Хуракане», что не сразу сообразил, что от меня ждут ответ. «Почему?» «Потому что отморозкам в целом незнакомо самое главное и наиболее уважаемое для меня слово и понятие. А с такими я не работаю. Догадаешься, о чем я говорю?» «Сегодня даже пытаться не буду». Я слабо улыбнулся. «Устал?» «Понимаю», — кивнул он. «Тогда я назову тебе это слово. И помни, Сурвер, что это слово и это понятие наиболее важны для каждого разумного человека. И это слово — самоконтроль. Если он у тебя есть, то я буду работать с тобой, невзирая на твои убеждения, принципы, религию, принадлежность к партии и всю прочую мишуру, обрамляющую каждого человека». Выдержав его взгляд, я кивнул, давая понять, что понял его посыл. «Самоконтроль. Без самоконтроля мы просто бешеные похотливые животные», — продолжил Босул. «А самоконтроль, как и друг, познается в беде. В обычной рутинной ситуации легко сдержаться. Но куда тяжелее проявить выдержанность и сохранить трезвость мышления, когда какой-нибудь ублюдок... Схватил тебя за ухо заточенными когтями медиаторами. Да, это больно. Да, это бесит. Да, хочется убить, ублюдка. И пусть хочется. Самоконтроль не о желаниях. Он об умении управлять своими поступками, Амос. Если он у тебя есть, мы сработаемся. Если же ты продолжишь прыгать людям ногами на лица... Спасибо, просто ответил я. Я запомню. И сразу отвечу. У меня есть самоконтроль инверта. И впредь я не позволю себе подобное, как с тем парнем. Да уж, будь так добр. Ты должен был стать каноничной жертвой. А ты человеку на лицо прыгнул. Перебор. Станешь отморозком в глазах других, и тебе прекратят верить, Амос. Тебя начнут сторониться. Отморозки неуправляемы и непредсказуемы. А кому нужен по соседству тот, кто в любой момент может взорваться и наделать дел? Я понимаю. Вот и хорошо. Улыбнулся инверта и отцелютовал мне стаканом. Тогда допиваем коктейли и разбегаемся по своим делам. Ты за папками, а я на важной встрече, где снова придется много пить и много говорить. Понимая, что ты захочешь какое-то время отсидеть за чтением в своей одинокой норе, сразу предупрежу, жду тебя в это же время послезавтра. Поговорим. А может, найдется для тебя еще одно важное поручение? «Папки», — повторил я. «Послезавтра. Я запомнил. Буду вовремя». «Вот такие ответы мне нравятся, Амос». Он удовлетворенно кивнул. «Кстати, может, тебе стоит подыскать себе секцию боевых искусств?» Я удивленно мигнул. «Зачем? Чтобы лучше людей избивать? «Чтобы никого не избивать», — поправил он и сделал неглубокую затяжку. «Умеющие драться умеют и силу соразмерять, и адекватность ответа». А такие, как ты, никогда не учившиеся бою, либо бьют людей головами о стену, либо прыгают на них, либо еще что. Подумай о моих словах, Хамас. Подумай, кивнул я, сразу вспомнив о старом Бишо. Может, и подучусь. Умению избивать людей? Ну, умению сдерживаться. Вот чему тебе надо научиться. И пойми правильно, мне плевать на челюсть того придурка с остальными когтями. Кем он себя возомнил? «Дитя-переросток, любящий причинять боль слабым. Фу! А вот на тебя мне не плевать, Амос. Не потому, что ты мне в сердце запал, а потому что вижу в тебе потенциал, полезный для Внекс и для меня. Так что ты уж научись сохранять железную выдержку, Сурвер. Ты уж научись».